Максим Кравчинский Музыкальные диверсанты Песни русской миграции как оружие в годы гражданской, Великой Отечественной и холодной войны Серия Русские шансонье Нижний Новгород Деком, 2016 год Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь клуба любителей аудиокниг.